«Я искренне прошу прощения», – извинилась Юри. Сизу была верхом на белом пушистом шаре, игла шерсти. Она глубоко зарылась лицом в шерсть, похожую на такую у ангорских кроликов. Если кто-нибудь принял Сизу с растопыренными ногами и руками за огромную руку, то сейчас эта рука держала в крепкой хватке этот белый пушистый шар. «Да, так оно и есть. Бедняжка звал на помощь, говоря, «А, она опять это делает!» Или что-то наподобие. «Опять?» «О нет, неужто она постоянно таким занимается?» «Да, хотя настолько крепко, она вцепилась в первый раз». «Я немедленно подниму ее». Юри потянулась к ней, хватая Сизу за шиворот и планируя вытянуть ее из густой шерсти иглашорста. Но она не смогла даже сдвинуть ее. Сизу никак не выпускала зверушку, хоть и всего лишь обнимала ее. «Сизу, отпусти сейчас же!» «Отказ, отказ, отказ!» «Что ты имеешь в виду под «отказ»?» Хотя она хотела силой вытянуть ее, но случайно зацепила шерсть игла шорста, и волшебный зверь взвизнул от боли. «Ммм, больно же!» «Да неужели?» Юрия отпустила, услышав разговор ауры от лица зверя. «Сестрица Юрия Злюка!» «Я серьезно, я скажу ей, что тебе больше нельзя сюда приходить!» «Владыка Айнс рассердится на твое самоуправство!» «Я пришла увидеть тебя по приказу владыки Айнза. Полагаю, ты понимаешь мои намерения?» Сизу спрыгнула с иглашерство у мгновения ока. Она явно неверно истолковала намерения господина. Но Юрий, хотя и сама стала тому причиной, не видела необходимости ее разубеждать. Сизу прикоснулась к шарфу и деактивировала заклинание невидимости. Ее шарф был предметом легендарного класса, пропитанный несколькими заклинаниями специализированных на маскировке и засаде. Оно даже могло наложить невидимость на короткое время. В момент, когда с него спрыгнула Сизу, Глошорс убежал, как бы говоря «прощайте, я сваливаю». Сизу смотрела, как он уходит, с сожалением в глазах. Хотя ее выражение лица и не сильно изменилось, Юри, будучи ее старшей сестрой, уловила минутное изменение. «Сизу, зачем ты это сделала?» Она посмотрела в сторону, как ребенок. Казалось, она даже не намеревалась отвечать. «И что же мне делать?» – подумала Юри, но кое-кто протянул ей руку помощи со стороны. Ну, Сизу часто приходит сюда и липнет к магическим зверям. Они тебе нравятся? М -м -м -м. После тех слов ауры, Сизу посмотрела прямо в глаза Юри. Они милые, так что они мне нравятся. М да, в этом вся ты. Такой уж девушка была Сизу, ей нравилось все милое и пушистое. О, я так и думала. Но мне показалось, что все именно так. Я хочу себе зверушку, эклер последнее время убегает, как только меня увидит. Угу! Юрий подняла взгляд в небо. На девятом этаже не было милых созданий. На мгновение ей захотелось попросить Эклера пожертвовать себя Сизу, но это было бы слишком жестоко. Как насчёт чего-то похожего на питомца владыки Айнза, Хамске? Хоть её шерсть и твердеет при ударе, говорят, что при обычных условиях она довольно мягка. Да, в этом случае, как только я доложу владыке, что случилось здесь, он, несомненно, сможет что-то придумать. В таком случае с одной проблемой мы разобрались – Недовольство Сизу росло из-за нехватки милых питомцев. Все точно в порядке. Она задумалась, стоит ли ей задавать вопросы, относящиеся к работе, как, например, спрашивали со стражей. Но она никак не могла придумать, как успокоить расстроенную Сизу. Поэтому все, что она могла сделать, обратиться к своему повелителю за помощью. Я поняла. Я обсужу этот вопрос с Владыкой Айнзом. А, тогда все хорошо. Если этим займется сам Владыка, то тогда все точно будет хорошо. Ммм... Имя высшего существа имело сильную власть. И хотя она не изменилась в лице, кажется, ее настроение улучшилось. Отрывок 4, часть 4.5. Владыка Айнс, тогда я хочу Хамске. Понимаю, должно быть у нее великолепный мех. М -м -м. Хотя Хамске большая редкость на Зарике, во внешнем мире может быть много ей подобных. После того, как Владыка Айнс закончит то, чем он сейчас занимается, я тоже смогу выйти наружу. С нетерпением жду этого. Может, когда придёт время, все вместе посетим город, которым правит Валдыка Айнс». Улыбнувшись своей выглядевшей взволнованной младшей сестре, выражение Юрия стало серьёзным. «Идём со мной, Сизу». «Куда мы пойдём?» «Кентами. Аура Сама, я приношу извинения за беспокойство, причинённое вам Сизу». М? «О, да ерунда. Не то, что раньше, когда она обклеила всё своими наклейками». Юрия вздохнула. «Ах...» «Пожалуйста, на клейки, показывая, что тебе нравится на свои вещи». «Похоже, она и тогда доставила вам неприятностей. Я действительно сожалею». «Все нормально. Больше она так не делала». «Эти штуки не отдираются даже с водой. Я думала, будет просто, но они меня удивили». «Специально сделанный профессором. Исчезает после использования, но владыка Айнс сказал, что запустит их производство для меня». «Вот оно что. Как мило». «Владыка Айнс действительно добр», – подумала Юри, вздохнув, и заметила такой же взгляд на лице Ауры, после чего, похоже, Аура заметила на себе её взгляд, потому что в итоге они уставились друг на друга. «Владыка Айнс поистине сострадателен. «М -м, «Я думаю, он самый хороший после Буку-Буку-Чагама-Сама. Разве не после Ямаика-Сама? Буку-Буку-Чагама-Сама». Юри впирилась взглядом в Ауру, и та ответила тем же. «Айнс Сама – самый хороший из всех высших существ, оставшихся с нами». Они молча уставились на сказавшую это Сизу. Никто не смог возразить ей. «В самом деле...» «Ага, эм... Хм. Похоже, кто-то прошел через врата с верхнего этажа. Я не получала удомлений о нарушителях. Значит, это кто-то из Назарика. Что означает, что я могу проигнорировать. Но будет неправильно заставлять их ждать. Так что я лучше пойду взгляну. Что насчет вас двоих? Энтома сегодня на поверхности, верно? Может, отправимся вместе?» Возражений на предложение Ауры не было. Обе кивнули и последовали за Аурой. Взглянув за дверь, что вела на пятый этаж, стало ясно, что кто-то, что-то было там. «Ара, давно не виделись, Аура, и вы, Юрий и Сизу, тоже». Хотя тон, в котором это говорилось, мог навести на мысль, что каждое предложение оканчивалось сердечками, голос был хриплым и трудно было понять, был он мужским или женским. Это создание воистину заслужило, чтобы его называли чудовищем. У этого было человеческое тело, Но голова напоминала искривленного кальмара, из нее росли шесть корчащихся и дергающихся щупалец, достававших до бедер. Тело напоминало труп утопленника, распухшее и мертвенно-бледное. Оно было завернуто в большое количество черных кожаных ремешков, заменявших одежду и глубоко врезавшихся в кожу, как веревка, которой обматывают куски мяса. У чудовища на каждой руке было четыре пальца с перепонками между ними. Они оканчивались очень длинными ногтями покрашенными симпатичным лаком и украшенными причудливыми узорами. Это был особый дознаватель великого подземного склепа Назарик, известный как Нейронист Пейнкилл. «Ара, не каждый день увидишь тебя здесь, Нейронис. Что-то случилось?» «Уфу, кто-то сказал, что худшие скоро соберутся здесь, и я пришла. Думаю, кёвка тоже скоро подойдёт». Фу. лицо Ауры выразило чистое отвращение. «Худшая работа, худшая личность, худшая область». Худшая внешность и худшая распутность. Верно, Юрий, прямо в точку. Неранит заморгала желеобразными глазами. То же самое движение в исполнении кого-либо выглядящего лучше можно было бы назвать красивым трепетанием ресниц. Что это у тебя? Ара-сизу тебе интересно? уф фу, -фу, фу это очень важная вещь для леди. Это парфюм. Неранит помахала маленьким мешочком в левой руке. Правда, вот это для мужчин. Ты заметила, что Гошоку Кучеву построил новый дом? Это подарок на новоселье. Парфюм важен для леди? Разве он не для вонючих людей?» Юрия скрыла улыбку от ребяческого ответа ауры. «Фу-фу-фу-фу. Тебе все еще слишком рано для такого аура. Но настанет день, когда тебе это понадобится, и сестренка лично поделится с тобой всеми знаниями, необходимыми для леди. Этот отвратительный урод такому научить тебя не сможет». «Правда? Эм... Не совсем понимаю, но это сделает людей счастливыми? Ара, сделает счастливыми кого? Фу-фу-фу, похоже, становится интереснее. Скажи, Аура, не хочешь поболтать с сестричкой? Еще есть немного времени перед встречей. Нейронис придвинула свое массивное лицо ближе к дернувшемуся лицу Ауры. Аура протянула руки к Юри и остальным и побежала, сверкая пятками. Оставшимся осталось только изумляться ее скоростью, чего и следовало ожидать от стража этажа. Нейронист никак не могла бы догнать её, поэтому она сложила подбородок на свои тонкие пальцы и пробормотала. ар р, -р, -р меня бросили!» Прознеся это голосом, который нельзя было назвать разочаровавшимся, Нейронис пожала плечами в сторону Юрия и Сизу. «Что ж, мне пора идти, увидимся в следующий раз». «Да, увидимся в следующий раз». Они всё ещё смотрели на нейронист, когда она слегка помахала, поворачиваясь, чтобы уйти, и затем Сизу задала вопрос. «Нейронист – андрогин и поэтому не имеет пола, но почему она зовет себя сестренкой? Кто знает, возможно, высшие существа решили, что так и должно быть. Ясно, это я могу принять».